Вызов на частоте старого мобильника прорвался из эфира часа за два до сумерек. Колли-связист, дежуривший у селектуры, разбуженно встрепенулся. Он прекрасно знал, что по этому каналу может прийти только информация исключительной важности. И он немедленно скоммутировал вызов на горячую генеральскую линию. «Господин генерал, вызов по вашему старому мобильнику». «Подключай», — сухо велел золотых и внутренний подобрался. В трубке тихо клацнуло, одновременно включилась запись. «Генерал? Расмус? Добрый вечер. У вас ведь вечер?» «Совершенно верно. У меня есть предложение, генерал, от которого, как мне кажется, трудно будет отказаться. Я вас внимательнейшим образом слушаю, совершенно искренне заверил золотых». «Вы ведь сейчас ломаете голову, как без неизбежных потерь и жертв среди гражданского населения взять базу Саймона Варги, я прав?» «Ну, допустим», — неохотно согласился Золотых. «Сочли бы вы возможным принять от нас помощь, просто как жест доброй воли». «Помощь какого рода?» Расмус выдержал небольшую паузу и пояснил... Вспомните, как ваш агент проникал в Ажгабад, и как другой ваш агент покидал Ажгабад. Золотых мгновенно сориентировался. Прибор волчьего камуфляжа все еще действовал. Его использование в деле разведки всего, что кроется под Донецким санаторием, всесторонне обсудили и признали нецелесообразным. Можно было, конечно, заслать человека поближе к базе, но в одиночку весь персонал не спеленаешь. Да и камуфляж мог отказать в любую минуту. А если не откажет, визиты одиночки неизбежно будут отслежены службой безопасности Сулимом Ханмуратовым, в котором руководитель операции Альянса признал, Искушенного профессионала Придумают что-нибудь Тот же распылитель в конце концов И все, Прощай секретность Заодно с волчьим прибором Рисковать же потерей секретности Генералу Золотых совершенно не хотелось Равно как и волчьим прибором Я помню Я готов предоставить вам Еще две дюжины таких приборов Золотых непроизвольно облизнул губы Две дюжины, плюс уже имеющиеся 25 невидимок. С такой группой на приступ Чирс можно было идти хоть сейчас, это генерал понимал прекрасно. К тому же перестанет болеть голова относительно внезапного отключения прибора из-за истощения батареи. Волки наверняка точно скажут, как долго прибор сможет работать без подзарядки, а при необходимости сумеют подзарядить его. Но понимал генерал и другое. Бесплатный сыр бывает только в мышеловках. На каких условиях вы готовы это сделать? «Условий будет два», — сказал Расмус, подтверждая догадки генерала. «Волки готовы изложить свои требования, поскольку требования эти давно сформулированы, взвешены и всесторонне обдуманы». Условие первое. По окончании операции вы вернете все приборы, включая тот, что сейчас в ваших руках. Условие второе. «Вы устроите мне конфиденциальную встречу с президентами стран Альянса. Теперь я готов общаться на столь высоком уровне». «Ну, второе устроить совершенно не проблема», — подумал Золотых. «А вот с первым...» «Интересно, каких гарантий он от меня ждет?» «Упрёмся и не вернем, что тогда?» «Каких гарантий вы от меня ждете? Вслух генерал высказал сильно усеченную версию размышлений. Ответ Волка удивил его — «Очень удивил! Вашего слова будет вполне достаточно!» Золотых даже слегка растерялся. Э, «Простите, но что мешает мне дать слово, а потом просто не вернуть приборы?» Расмус на противоположном конце линии связи издал короткий смешок. «Генерал, мы ведь оба знаем, что вы этого не сделаете!» Некоторое время генерал молчал. «Ваше молчание расценивать как знак согласия?» — спросил Расмус. Тщательно подбирая слова, генерал Золотых попытался дать уклончивый ответ. «Я, конечно, готов дать слово, но ведь я не являюсь полноправным хозяином положения. Мне могут приказать, в конце концов». «Не морочите мне голову, генерал!» — бесхитростно прервал его волк. «Просто скажите «нет» или «да», а уж потом сами решайте, как обходить приказы сверху и выполнять ли их вообще». «Возьмите, в конце концов, ответственность на себя. Вы мне кажетесь вполне способным на подобный поступок человеком». Золотых размышлял еще долгую секунду. «Да», — сказал он твердо, когда секунда истекла. «Я гарантирую вам возврат всех двадцати пяти приборов, если только в ходе операции ни один прибор не будет утрачен». «Генерал», — укоризненно выдохнул Расмус, — «мы же взрослые люди». «Теперь пришла очередь вздыхать Золотых». «Правда ваша. В общем, будут вам и приборы, все двадцать пять и встречи с президентами, гарантирую». «Прекрасно. Приборы доставит мой курьер. Потрудитесь встретить его завтра утром в Симферопольском аэропорту». «Не понял», — озадачился Золотых. «Курьер прилетает обычным гражданским рейсом», — пояснил Расмус. «Я ведь говорил, мы покинули тропу войны и зарыли томагавки. Отныне мы обычные законопослушные земляне, генерал» ладно подумал золотых это конечно позерство но надо признать красивое как мы узнаем курьера он сам вас узнает ждите у выхода в город да и если можно пусть среди встречающих будет тот парень который некоторое время ходил у меня в советниках вы понимаете о ком я не правда ли хм. золотых пытался сообразить зачем волкам понадобился шериф Надо будет прикрытие организовать, озабоченно подумал он, причем с распылителями от греха. Добрая воля доброй волей, но кто вас знает, господа хищники, притворятся овцами старый и излюбленный волчий трюк. Хорошо, будет среди встречающих этот парень, обещаю. Рейс Тропик-Пасифик, Куала-Лумпур, Карача, Симферополь. Посадка в 10 утра. До свидания, генерал. Желаю удачи. Даже не выслушав ответного прощания, волк отсоединился. Золотых медленно отнял трубку от уха, пытаясь еще раз проанализировать все услышанное и сложить в единую систему. Паша, велел он связисту спустя примерно полминуты, «Труби срочное совещание и запроси канал на президентский совет. Информация чрезвычайной важности». «Есть, господин генерал!» И эти перестали просто Семеновичем называть, поморщился Золотых. эх хе хе Селектор тихо бормотал в торе вызовом Коли-связиста. Словно миниатюрная цвета музыка мигали индикаторные глазки на головогруди полиморфа. «Неужели развязка?» — подумал Золотых, не в силах поверить. «Неужели?» «Если все, что рассказал Волк, правда, и не предвидится никакого подвоха...» то расклад получался невероятно выгодный, гораздо более выгодный, чем в Алзамайской тайге, когда Золотых не особенно и верил в успех финальной операции и гораздо более выгодный, чем месяц назад в Ажгабате. Первым в отсек явился, конечно же, Крушунович. Ему было ближе всех.